Глава тридцатая Демиан выдал всю информацию по накрику, но полезной там было не слишком много, что позволило мне на него наехать. Опять обмануть пытаешься, Демиан? Не хорошо. От этого и твоя жизнь зависит, если ты вдруг забыл. Мальгус, да я отдал вообще все, что было. С честнейшей физиономией прожженного жулика ответил он. Самое важное заклинание по выявлению. Заметьте, настроены именно на накреха. Только оно работает в 10 метрах, а что там от накреха осталось, неизвестно. Конечно, заклинание было не статично, и если точно выявить хотя бы прошлое тело накреха, то можно внести изменения и почти гарантированно найти нынешнее, если оно вдруг окажется в пределах досягаемости заклинания. Я даже прикинул, как можно увеличить дальность, но при этом терялась точность. она и без того была приблизительной чем смог, тем помог. Улыбнулся Демиан с явно выраженным превосходством. Я обещал всё и выдал даже то, что не красит моих предшественников. На самом деле там было в чём покопаться и над чем подумать. Да и вообще, в нашей ситуации любая информация дар божий. Но не признаваться же в этом Демиану. Ты должен был предупредить до клятвы. Брось, Малгус. И ты, и я мы бы понимаем, что тогда сделка бы не состоялась. А так мы все в прибыли. Это как посмотреть. Я вижу одни сплошные убытки. Мы бы не взялись за заведомо проигрышное дело. Демян, ты же понимаешь, что если мы его не остановим, он придёт к тебе усиленным. Счастливая улыбка Демяна померкла, и он задумался. Я готов кое-чем поделиться, но только с моим августейшим братом. наедине, так чтобы нас никто больше не слышал. Император взглянул на меня с вопросом. Нам надо посоветоваться. Мальгус не дури. Хочешь клятву дам, что не причиню вреда твоему правителю. Усмехнулся Демен, правильно понявший нашу заминку. Большое количество клятв вредно отражается на маге. А я и не даю много клятв, бросил он. В последнее время только тебе. Может, и правда причина в том, что я сожалею о том, что не добил? Я накрыл куполом нас с императором и сказал: "Стоит рискнуть, Иван Михайлович. Сам Демян слабый маг, но в арсенале его семьи есть довольно убойные заклинания. Заклинания его охраны хороши, но против накреха их может не хватить. Я буду следить за Демяном и вмешаюсь в случае чего. Ну и вы держитесь на страже. Демян та ещё сволочь". И если я не вижу его выгода от вашей смерти, это не значит, что её нет. Ярослав, я буду осторожен, обещаю. Ты прав, глупо не воспользоваться возможностью получить дополнительное оружие. Мы мало чего можем противопоставить накреху, ведь так? Противопоставить ему мы точно что-то можем, иначе бы он уже сидел в вас, честно ответил я. Но его сначала надо найти. Обещанное поисковое заклинание пустышка. который у нас может не сработать, так как Накриг поменял уже несколько тел. Так что тяните с Дэймина все, что он может вам предложить. Купол я развеял и за требовал клятву с Дэймина за себя и за его сопровождающих. Книжный червь и тот мог причинить много неудобств. Что уж говорить о начальнике дворцовой охраны, на должность которого брали не за происхождение и не за красивые глаза. Два императора встретились посередине зала. Дэмиан поставил купол, и дальше даже по губам нельзя было разобрать, о чём речь, даже если знал язык, на котором говорится. Купол искажал так, что исключал понимание полностью. Но я больше уделял внимание рукам Дэмиана. Да, он дал клятву, но не смертельную. Может, посчитать, что результат ему компенсирует маленькое неудобство отката. Его начальник охраны тоже не сводил с меня глаз. Видно, инструкции были даны чёткие. Я во всю прикидывал порядок действий в случае, если конфликт все же состоится, как переговоры высоких сторон закончились и переговаривающиеся стороны разошлись. На лице нашего императора была глубокая задумчивость. Расходимся, предложил я. В случае, если откопаете что-то новое, то я незамедлительно сообщу тебе. Обрадованно закончил за меня Демиан. Он исчез тут же. И вместе с его исчезновением зал начал оплывать, превращаясь в то, что составляет основу материи в снахождении. Я тоже задерживаться не стал, подхватил обоих спутников и вывел в реальность. С вежливостью у твоего бывшего приятеля росла все так же проблема, заметил император. Я снял защиту, которую ставил на время входа в снахождение, и ответил. Он сейчас считает нас наёмниками, которым заплатил за решение проблемы. Поэтому отношение такое, Иван Михайлович. Я думаю, что вам есть что обсудить с сыном, поэтому хотел бы вас оставить вдвоём. Хм, нет, чтобы прямо сказать, что нужно срочно в клан, усмехнулся император. И это тоже, согласился я. Но там, может быть, что-то важное и для всех нас. Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли. Но потом ты мне нужен тут. И возьми с собой начальника безопасности. Я его хорошо знаю, и его слово будет не лишним. На выход меня проводил секретарь. Он уже распорядился о машине, и вскоре я уже сидел в кожаном салоне представительской волны с императорскими номерами. Домчали меня с ветерком, почти как самого императора. Но за ворота постороннюю машину я решил не запускать. Прогуляюсь я от них, заодно голову проветрю. Потому что мозги уже кипели, и я не знал, за что хвататься. Я чуть чуть не спросил разрешения телепортироваться из дворца, но вовремя вспомнил, что все тузы из рукава доставать не стоит, и что телепорт мне еще может понадобиться при куда более серьезных водных, а энергии он жрет слишком много, чтобы ее можно было мгновенно восполнить. Беседа с мамой в мои планы не входила, поэтому немного отдалившись от ворот, я набросил на себя отвод глаз и шел никем не замеченный. Сделано это было вовремя, потому что при коляске с моей сестрой в этот раз оказалась не только мама, но и Полина, которая что-то рассказывала с жалобным видом. В её положении жалуйся не жалуйся, толку не будет. Место в крылех Феникса, за которое я заплатила, которое Полина бездарно профукала, не вернёшь. Как говорится, император дал, император взял. В подвал удалось спуститься, никого не потревожив, и там я сразу направился к постникову, определив того поиском по ауре. Выглядел он несколько странно. Слушай, Ярослав, во что мы вляпались? – спросил он. В госизмену, – ответил я. И если выяснится, что мы выбрали не ту сторону, нас раскатают. А с зайцевым? Намек, что нужно определиться со стороной и выбрать правильную с точки зрения намекающего, разумеется. Но с учетом того, что намекающий сильно не в себе, причем во всех смыслах этого слова, его нужно найти и у контрапупить как можно скорее, пока он не у контрапупил нас, а до этого перевести клан в осадное положение, чтобы все занимающие ключевые посты по возможности не покидали защиту поселка или поместья. Это бодяга надолго. Пусть неков потерял подбородок. Я так понимаю, что вычислить накреха практически невозможно, даже с учетом переданного нам заклинания. Тело то он уже поменял несколько. Если заклинание чуть изменить с учетом прошлого тела, может получиться. Нужно только ауру откуда-то снять. Сыколов. Знаешь, Ярослав, у меня почему-то не бьется с ним образ накреха. Интуиция прямо говорит, когда я про это думаю. Хотя объективных причин вроде нет, а в нашем деле на одной интуиции не уедешь, но рассказать я тебе был должен. Я вздохнул. Знаешь, Дань, права твоя интуиция. Чем больше размышляю, тем больше прихожу к выводу, что Соколов ложный след, на который нас специально направили. Соколов, похоже, действительно был умный мужик, но на накриха не тянет по своим заклинаниям. А вот защита на сейфе ключ тянут. Но его вдова умерла как только передала мне ключ. Я думаю, у неё была память почищенная. С медузами внушение нужных воспоминаний плёвое дело. Получается, постановка была рассчитана на тебя. Скорее на того, кто будет копать после смерти Соколова. Ну вот что странно. Я видел видео после того приёма у Мальцевых. Соколов на нём точно был уже под посторонним управлением, и скорее всего мёртв. И если принять за аксиому, что накрях не Соколов, это значит, что самого Соколова убили. Потому что он увидел что-то ненужное. Он закончил за меня Постников. Вот теперь у меня всё бьётся. Сам понимаешь, пока это только мои домыслы, которые можно подтвердить, если выяснится, что в доме Мальцевых в этот день умер кто-то ещё. Можно осторожно полицейские сводки посмотреть за этот день и вызовы скорой. Стасу дам задание покопаться в базах. Идеально было бы напрямую спросить у Мальцева, но, скорее всего, это станет известно на криху. Получив от меня добро, он тут же дал задание Стасу, который сидел в соседней комнате, и вернулся ко мне. Зайцевская девица, что делать будем? Спросил он и выложил передо мной контейнер с артефактным ножом. Вот с чем она в гости приходила. Я в него вгляделся. Вот ведь зараза. Накрех даже не скрывал функции. Результат ли это неумение или пустая бравада, мол, всё равно ты мне ничего не сделаешь. Дерьмо, честно сказал я Посникову. Дань, если эта дура его хотя бы поцарапала, мы бы уже готовились к Ваниным похоронам. Лохой артефакт за несколько секунд превращает человека в мумию. Дерьмо, согласился Посников. Но против твоего артефакта оказался бессилен. Это обнадеживает. А если кто поддастся уговорам и снимет артефакт? Не паникуй раньше времени. Инструкции получили все. С девицей что делать? С одной стороны покушение в полицию бы ее сдать и успокоиться. С другой явно под чужим управлением была. Блин, точно не до решения судьбы какой-то посторонняя девица. Вызвать мозгадера. проверить на ментальное воздействие. Если оно обнаружится, выпнуть, если нет, сдать в полицию или взять штрафом. Ну, смотри не Ивана, короче. Наверное, это было не совсем правильно, поскольку девица пострадала, потому что оказалась втянута в наши разборки не по своей воле. Но извиняться, да ещё как-то компенсировать произошедшее. Пойдутся совершенно ненужные слухи в нашей непростой ситуации. Нам ещё во дворец возвращаться. Вспомнил я Тебе сказали привести. Но я ещё хочу осмотреть место, где всё случилось. Так что поехали. Без обеда? Деланов возмутился постников. Давай хотя бы сухим пайком у Ольги Даниловны возьмём. Это был запрещённый приём. Я хоть и не серый, но от еды Ольги Даниловны отказываться силы воли ни у кого не хватит. Пообедали мы по упрощённой схеме, просто забежав на кухню и попросив никому не рассказывать о том, что я тут вообще был. Накормили нас от пуза, ещё и в школу передали с собой какую-то сладкую выпечку. Я рассматривать не стал, забросил её в пространственный карман, как только вышли с кухни. Постникув сразу заметил исчезновение пакета. Ярослав, тебе твоя пятёрка не поймёт, если ты не привезёшь то, что Ольга Даниловна передала. Не волнуйся, привезу. И я широким жестом раздвинул пространство, выудил пакет, запихнул его назад и закрыл. Если уж император знает скрывать такое от собственного начальника безопасности, глупо. Будешь хорошо заниматься тоже на учёт к такому фокусу. Это как? Отмер посников. Это пространственный карман. После третьей ступени можно изучить. Да ты полон сюрпризов. Он задумался и мечтательно сказал: "Это сколько можно проносить с собой и никакой артефакт не среагирует. Не среагирует же?" Не среагируют, подтвердил я. Так, внезапно радость с лица Постникова пропала, а у Накриха тоже есть такое. Не исключаю, признал я, хотя мало вероятно. Это плохо, что не исключаешь. Он настолько помрачнел, прикидывая все минусы такого девайса у противников, что пришлось сжалиться. Теоретически можно сделать артефакт, который позволил бы идентифицировать людей, у которых есть доступ в пространственный карман. А уж несанкционированное открытие на нашей территории будет сопровождаться сиреной. Это я включил в защитный комплекс. Прям гораз плеч, признал Постников. Мы даже не дошли до машины, как ему позвонил Стас. Постников выслушал, довольно кивнул, отключился и сказал мне. На приёме у мальцевых умир нанятый официант. Официант? удивился я. Серьёзно? Не мог же на крех получить подряд два тела без магии. Или мог. Второе тело уже не должно было быть случайным. В любом случае надо проверить. Надо. Согласился Постников. Займусь. А точно больше никто не умер и не пропал. Может, официант тоже случайная жертва, увидевшая что-то не то. Пусть Стас еще покопается в базах. Может, что интересного выкопает. Хотя, если Накрях получил подряд два тела без магии, это многое объясняет. Но не все. Я разве спорю. Но я склоняюсь к тому, что он влетел в тело под клятвой. Пока мы ехали, Стас так ничего больше не откопал. Не высмотрел ничего возле посёлка и я, хотя искал следы магического воздействия поблизости всеми возможными способами. Но нет. Снаружи посёлка выявились только мои защитные заклинания, которые успешно глушили всё, что происходило в посёлке, в том числе любые магические возмущения внутри. Но я даже не удивился, когда пришел вызов с Волховского телефона. Вынюхи выш? С насмешкой спросил собеседник. Ничего не вынюхаешь, гадиониш. И это только начало. С каждым разом я буду подбираться все ближе и ближе к твоим людям, пока наконец ты не признаешь мое главенство и не принесешь клятву верности. Пока ты тормозишь, твои люди умирают. Мене высокопарно говорить не умеешь? Поинтересовался я. Смотрю, тебе только слуги нужны. Разумеется, я же правитель. Именно слуги мне и нужны, с непоколебимой уверенностью ответил он. Можно спросить? Спрашивай, милостиво разрешил он. Зачем ты Вишневскому отдал секрет выращивания морусов? Любопытный мальчик, но нет, ответа ты не получишь. Мне показалось, что в его голосе возникло напряжение, но убедиться в этом я не смог, потому что он резко отключился. А я решил возвращаться сам. Отошёл уже на максимум, с которого можно было контролировать кого-то у проходной, в которую как раз въезжала машина. "Ничего?" спросил Постников. "Ничего", согласился я. "Разве что записи с камер посмотреть. Они в поместье были". "Укоризненно сказал Постников. Не возвращаться же туда ради этого. Просмотреть записи не удалось, потому что стоило зайти на проходную, как телефон опять зазвонил. В этот раз на связи оказался хрипящий. Слушаю тебя, Дмитрий. Настороженно сказал я. Это не Дмитрий, это Аня. Неожиданно раздалось в трубке. Я не знаю, как еще можно связаться с тобой, чтобы никто больше не узнал. Дима сидит рядом, он никому не скажет. Его сестра с малышом ушла гулять. Мне все это очень интересно, не без орказма ответил я. Но, к сожалению, у меня времени не так много, чтобы узнавать подробности жизни твоей семьи. Я тебя пытаюсь пояснить, что разговор секретный, о котором никто не должен знать. С раздражением ответила она. Еще не известно, как ты воспользуешься тем, что я сейчас расскажу. Дело в том, что мне позвонил некто и предложил вернуть знание о целительстве. О как! Именно. Когда я ему сказала, что они стёрты, то он ответил, что это не проблема, нужно лишь привести другого целителя, и знания будут у меня в кармане. И знаешь, Ярослав, я уверена, что это в его силах. А что он хочет взамен? Он пока не сказал, но явно ничего хорошего. Спросил только, на что я готова ради этого. Я не отказала, только потребовала, чтобы он сначала вернул мне утраченное. Вот когда я пожалел, что телефон не передаёт изображение. Я не видел ни на её лица, поэтому не мог понять, что она думает на самом деле. Впрочем, что она думает, я не понимал даже когда её видел. Я был уверен, что ей звонил Накрех, только не понимал, сейчас планируется ловушка на меня или на него. Почему ты решила мне рассказать? Я уверен, тебе хочется вернуться в целительство. Не буду отрицать, хочется, но не таким способом. Я не знаю, что задумал этот тип, но точно ничего хорошего. Я не хочу в этом участвовать.